Сердечная история. Сто раз решал он о любви своей, сказать ей твердо, все как на духу. Но всякий раз, едва встречался с ней, краснел и нес сплошную чепуху. Хотел сказать решительное слово, но как на грех мучительно мычал. Не весть зачем цитировал Толстого или вдруг просто каменно молчал. В конец, растратив мужество свое, шагал домой, подавлен и потерян, и только с фотографией ее он был красноречив и откровенен. Перед простым любительским портретом он смелым был, он был самим собой, он поверял ей думы и секреты, те, что не смел открыть перед живой. В спортивной белой блузке возле сетки, прядь придерживав рукой от ветерка, Она стояла с теннисной ракеткой и, улыбаясь, щурилась слегка. А он смотрел, не в силах оторваться, Шепча ей кучу самых нежных слов. Потом вздыхал. Тебе бы все смеяться, а я тут пропадай через любовь. Она была повсюду, как на грех. Глаза и смех надменный и пьянящий. Он и во сне все слышал этот смех, и клял себя за трусость, даже спящий. Но час настал, высокий, гордый час, когда решил он, что скорее умрет, чем будет тряпкой, и на этот раз без ясного ответа не уйдет. Средь городского шумного движения он шел вперед походкою бойца, чтоб победить или проиграть сражение, но ни за что не дрогнуть до конца однако то ли в чем-то просчитался, то ли споткнулся где-то на ходу, но вновь краснел и снова заикался и снова нес сплошную ерунду. Ну вот и все. Он вышел на бульвар, достал портрет любимой машинально, сел на скамейку и сказал печально, вот и погиб решительный удар. Тебе, небось, смешно, что я робею? Скажи, моя красивая звезда, «Меня ты любишь? Будешь ли моею? Да или нет?» И вдруг услышал «Да!» Что это? Бред? Или сердце виновато? Или просто клён прошелестел листвой? Он обернулся. В пламени заката она стояла за его спиной. Он мог поклясться, что такой прекрасный еще ее не видел никогда. Да, мой мучитель, да, молчун, несчастный, да, жалкий трус, да, мой любимый, да. 1965 год. Вторая любовь. Что из того, что ты уже любила? Кому-то, вспыхнув, отворяла дверь. Все это до меня когда-то было. Когда-то было в прошлом, не теперь. Мы словно жизнью зажили Вторую, Вторым дыханием, песнею второй. Ты счастлива, тебе светло со мною, Как мне тепло и радостно с тобой. Но почему же все-таки бывает, Что незаметно, изредка тайком, Вдруг словно тень на сердце набегает И остро-остро колет холодком? О нет, я превосходно понимаю, что ты со мною встретилась, любя. И все-таки я где-то ощущаю, что, может быть, порою открываю то, что уже открыто для тебя. То вдруг умело галстук мне завяжешь, уверенной ли шуткой рассмешишь, намеком ли без слов о чем-то скажешь или кулинарным чудом удивишь. Да, это мне и дорого, и мило». И все-таки покажется порой, Что все это уже, наверное, было, Почти вот так же, только не со мной. А как душа порой кричать готова, Когда в минуту ласки, как во сне, Ты вдруг шепнешь мне трепетное слово, Которое лишь мне, быть может, ново, Но прежде было сказано не мне. Вот так же точно может быть порою Нет-нет, и твой вдруг потемнеет взгляд, Хоть ясно, что я перед тобою Ни в чем былом отнюдь не виноват. Когда любовь врывается вторая в наш мир, Горя, кружа и торопя, Мы в ней не только радость открываем, Мы все-таки в ней что-то повторяем, Порой скрывая это от себя. И даже говорим себе нередко, что первая была не так сильна, и зелена, как тоненькая ветка, и чуть наивна, и чуть-чуть смешна. И целый век себе не признаемся, что, повстречавшись с новой другой, какой-то частью все же остаемся с ней самой первой, чистой и смешной. Двух равных песен в мире не бывает, и сколько б звезд не поманило вновь, Но лишь одна волшебством обладает, И, как нехороша, хороша порой вторая, Все ж берегите первую любовь. 1965 год